Глава 15. Приманка, ловушка, смерть. Приманка. Всё подтвердилось. Архив у помощника. Осталось немного. Забрать бумаги и найти в них то место, где академик писал о возобновлении энергии. Уехать, наконец, из Москвы, затаиться где-то в глуши и восстановить источник. Отцы командира из картеля киллеров не знают, что последнее время заказы выполнялись не одним человеком, а двумя. Один обрабатывал водителя внедорожника, другой – программиста Станова, один разбирался с такси, другой – с девицей с платиновыми волосами. И гонорар пополам. Нет, не пополам. Этому жадному ублюдку с кривой спиной пришлось отслюнявить дополнительно. Замолчание. Но сегодня все кончится. Ублюдок думает, что поймал стрита, что легендарный стрит у него в руках. Обломится завистливая тварь. Сейчас энергия наполовину восстановилась, а заказов нет, и можно с ним справиться. Отдать деньги за архив, а пока он будет пересчитывать, трясясь, как обычно, над каждой купюрой, собрать все силы и нанести удар. Главное — найти в бумагах Сутонина описание той технологии, о которой он упоминал как-то в своем выступлении. Как же старик тогда выразился? Невозможно только брать энергию. Нужно уметь ее отдавать. Тогда происходит взаимообмен. И энергия возобновляется. Казалось, что чем больше возьмешь, тем сильнее будешь. Но что-то нарушилось. Наверное, тот самый механизм обмена и восстановления. Сила уходит. Катастрофически быстро. Приходится отказываться от заказов. Скоро это начнет вызывать подозрения. И дело не в деньгах. Денег хватит до конца жизни. Еще и внуком останется. Не будет власти над людишками. Привычный будоражащий мозг и тело. Без денег можно прожить, а без власти нет. Как сладко видеть жертву, идущую к своей смерти. Человек все понимает и ничего не может сделать. И прыгает вниз. Или бросается под колеса. Или теряет управление машиной. А пару раз был заказ на крушение частного самолета. Но тогда еще энергия била через край. Приказы в памяти жертвы пилота сохранялись несколько дней. Достаточно закодировать ключевое слово, чтобы пилот подписал своими нелепыми действиями смертный приговор себе, команде и пассажирам. Ключевое слово выбиралось из арсенала переговоров с диспетчерской. В этом была особенная прелесть замысла. Что касается программы Станова, той самой, способной выявить двадцатипроцентную вероятность катастрофы, то пусть с этим вопросом разбираются отцы-командиры. У них есть парочка новых талантливых сенситивов, и если они будут вести себя правильно, то, так и быть, можно научить их нескольким приемам. Учитель тогда велик, когда память о его подвигах поддерживается учениками. А так сгинет в глуши опустошенный стрит, и все забудется. Не сгинет. Найдется выход. Главное — получить бумаги Сутонина. Ловушка. В большой квадратной гостиной дома Аркадия сидел человек, незаметно привязанный к стулу. Его голова была повернута к прихожей и точно зафиксирована веревкой. Человек будто вглядывался и ждал, что сейчас кто-то войдет. Но если присмотреться внимательнее, становилось понятно, что человек мертв. Одет он был в просторный коричневый плащ с капюшоном, описать который можно одним словом – балахон. Капюшон – наполовину прикрывал мёртвое лицо, так что, если бы внезапно зажёгся свет, никто не увидел бы закрытые глаза мертвеца. Руки его кто-то аккуратно сложил на коленях. Между пальцами белели два вложенных листка с едва различимым печатным текстом. В комнате было полутемно. Из мансарды через стекло позади стула с мертвецом падал тусклый свет, которого не хватало, чтобы увидеть всю обстановку целиком. Если бы сейчас кто-нибудь зашел с улицы в дом, то его глазам пришлось бы долго привыкать к сумраку, чтобы различить человека, сидящего на стуле, в центре гостиной. Старому дому как будто не нравилось происходящее. Он вздыхал и скрипел продавленными половицами. Из крана на кухне раздражающе капала вода. Открытая форточка кухонного окна от порывов ветра время от времени глухо билась о стену. Кухня была единственным местом в доме, пригодным для засады. Дверь открывалась внутрь, и, рассчитав момент, можно было внезапно выскочить в гостиную. Но сейчас дверь оставалась прикрытой, чтобы вошедший с улицы не увидел двоих сидящих в кухне, один из которых держал в руке оружие. Еще двое — девушка и высокий сутулый мужчина — находились наверху. Им приказали не покидать мансарду, даже если внизу раздадутся выстрелы. Внезапно. Мужчина, сидевший у окна мансарды, вскрикнул и бросился к лестнице, ведущей в гостиную. Одновременно двое на кухне услышали в открытую форточку скрип отворяемой калитки. По траве прошелестели еле слышные шаги. Затем отворилась входная дверь, и кто-то, миновав прихожую, вошел в гостиную. Двое, услышав, как под тяжестью сутулого мужчины из мансарды затрещали ступени лестницы, переглянулись раздался щелчок взведенного курка. Смерть. Прильнув к двери кухни, Павел и Шарьяж услышали панический крик Аркадия. «Уходи немедленно! Откуда у тебя мой адрес?» «Заткнись! Где бумаги?» Павел оторопел. «Знакомый голос!» «Не просто знакомый, это же...» раздался тихий вскрик и звук падения тела. Павел оттолкнул Шарьяжа, который пытался его удержать, и выскочил в гостиную. Нора! Нора в стильных брючках, футболке и куртке из белой плащевки стояла перед мертвецом и читала вытащенные из его рук листки. Аркадий лежал у стены, не подавая признаков жизни. Нора! Это ты, Стрит! Ты! Убила отца, своего брата, и потом жила в его комнате? Спала на его диване? Гадина! Ой-ой! Сейчас заплачу. Какая мелодрама! Он мне не брат. Меня в доме жертвы просто никто не стал бы искать. Гениально, да? Как тебе мой IQ потянет на 20%? Спас бы меня, если бы я устроила авиакатастрофу. Да, твой отец был моим заказом, признаю. Но этот...» Она махнула рукой в сторону сидящего мертвеца. «Он помогал его выполнить. Жадный ублюдок!» Нора с силой пнула мертвеца, отчего стул, на котором тот сидел, Наклонился, постоял в неустойчивом положении и рухнул на пол. Нора оглядела плохо освещенную гостиную, неподвижного Аркадия, упавший стул со своим бывшим помощником и повернулась к Павлу, указывая на смятые листки. «А где стальной архив Сутонина?» «Гадина!» Павел в отчаянии закричал и с кулаками бросился на Нору, но та отмахнулась от него, как от назойливой мухи, повернулась и быстро взглянула ему в глаза. Павел вдруг словно ослеп, словно оказался в чёрной комнате, и непонятно было, где пол, где потолок. У него закружилась голова, и появилось чувство, что он парит в пространстве. На какой-то миг ему удалось открыть глаза, и он увидел летящие прямо в лицо крашеные доски пола. Павел хотел выставить перед собой руки, чтобы смягчить удар, но не успел. Доски врезались ему в лицо, в мозгу вспыхнуло, и он отключился. Очнулся Павел от сильной боли, раздирающей лицо на кусочки. Он хотел вскочить, но в глазах все завертелось. И единственное, что ему удалось, это встать на четвереньки. Но потом он снова повалился на пол. Маленькие ручки Лизы обняли и прижали к своей груди его голову. Сквозь сон в ушах пробилась мысль, что Лиза не может быть здесь. Она должна быть с Аркадием наверху, в мансарде. Вспомнив про Аркадия, Про его неподвижное тело Павел дернулся и повернулся так, чтобы убедиться, что рядом с ним действительно сидит Лиза. Полные слез серо-голубые глаза смотрели куда-то в сторону. Туда, где раздавались голоса, мужской и женский. Сильнее повернуть голову, чтобы увидеть говоривших, не удавалось. И Павел прислушался. «Так это твоя жена улетела с шестнадцатого этажа вместе с своим заказом?» А я думала, что счастливый папаша в гостинице с любовницей напоследок развлекался. Ты вообще кто такой?» Мы вместе с женой работали в отряде телохранителей и обеспечивали неприкосновенность твоего заказа вместе с еще двумя товарищами. Сергей Сергеевич должен был через несколько часов вылететь ночным рейсом домой, к жене и новорожденному сыну. Я работал днем, а моя Ирина попала в ночную смену. Я не волновался. Что могло случиться в гостинице в такой час, когда все спят? И вдруг почувствовал всплеск адреналина. Я кинулся в номер Сергея и увидел, как он взобрался на подоконник и прыгнул в распахнутое окно. А моя Иринка успела схватить его за ноги и попыталась удержать. Я подскочил к окну, но не успел. Сергей был слишком тяжелым. Он утащил Ирину за собой. «Ах, это было забавно!» Я подстроилась под него, когда он ужинал в ресторане. Телохранители были далеко. А мы сидели напротив друг друга за соседними столиками. Сигналом для старта закодированной в его мозгу отложенной программы я установила звонок будильника. Знала про ночной рейс. Внушила ему, что не нужно лететь самолетом. Что он умеет летать, как птица. И его родные будут ждать внизу. Он и не сопротивлялся особо. Ну ладно, к черту разговоры. К чему эти откровения? Где архив Сутонина? «Чтобы ты знала, за что я тебя сейчас убью!» Шарьяш наставил на нору пистолет, но выстрелить не смог. «Ой, не пугай меня, ради бога, своей пукалкой! У тебя кровь на правом плече! Ты ранен? Так еще проще!» Павел пошевелился, и Лиза, отвлекшись от происходящего в центре комнаты, поняла, что Павел хочет подняться. Она перекинула его руку себе через плечо и, упершись о стенку, попыталась встать. «Сука!» – услышал Павел, и, почувствовав неладное, оттолкнул Лизу и развернулся к Норе и Шарьяжу. Шарьяж сопротивлялся, это было видно по его лицу, по напрягшимся мышцам шеи, по блестевшим на лбу каплям пота, но его рука с зажатым пистолетом неумолимо тянулась к виску. Павел встал. Он чувствовал, что ноги подкашиваются, но идти мог. Нужно было остановить Нору, и Павел сделал неуверенный шаг вперед потом второй, третий. Его опередила Лиза. Подскочила к Норе и неожиданно с силой укусила ее в плечо. Нора, зашипев, ударом руки отбросила Лизу от себя. Девушка упала, но тихо засмеялась, глядя на шаряжа. Тот замер, не донеся руку с оружием до виска. Дед говорил, чтобы остановить программирование, нужно резко что-нибудь сделать или крикнуть. Происходит сбой, и нужно начинать программирование заново. «Маленькая дрянь. Подожди-ка. Дед говорил? То есть ты внучка Сутонина? И у тебя уникальная память. Вот где архив!» Нора хищно протянула скрюченные пальцы к голове упавшей Лизы. «Вы ничего мне не сделаете. Я прочитал эту главу, где дед писал о защите от метаударов, и подготовилась. Правда, я думала, что стрит — это отчим, но все равно. Ваше программирование на мне не сработает». Нора задумалась, но лишь на мгновение. «Спасибо, что предупредила. Сейчас я убью твоего Пашу, потом этого придурка с пукалкой, и ты мне все расскажешь. Иначе на очереди будут твои бабка и мать, а защитников у тебя не останется». Павел, незаметно для Норы, подобравшийся к центру схватки, попытался загородить с собой Лизу. Но внезапно в голове зазвучал голос, который заглушил все другие мысли. Голос вкратчиво шептал что Лиза ему никто, что она просто издевается над ним, как и ее бабка-княжна, что по вечерам они вдвоем пьют чай с бисквитами и смеются над Павлом и его тупыми теориями о спасении избранных, что никого из родни после смерти отца у Павла не осталось, а есть только Нора. И сейчас ей грозит опасность в лице этого седого телохранителя, который использовал Павла, чтобы добраться до Стрита. Стрит — это бывший отчим Лизы. «Но телохранитель хочет убить и Нору просто потому, что у него из-за ранения отказали мозги». Павел, соглашаясь, качнул головой. «Конечно!» Как он сразу не понял. Нора была с ним рядом на похоронах отца и потом помогала ему советами. Беспокоилась о нем. Угощала его друзей, когда те приходили в гости. А Лиза – всего лишь заносчивая девчонка, которая кичится своим происхождением и презирает его, Павла. Павел на внезапно окрепших ногах решительно отошел от Лизы и встал перед Норой, загородив ее от шаряжа, который снова начал движение рукой. Но теперь пистолет в руках повернулся и направился прямо на Павла. Вот и подтверждение слов Норы. Павел засмеялся бы, но не захотел. Так ему стало легко и весело. Он не смог спасти отца, зато сейчас спасет его сестру, закроет своим телом от этого сумасшедшего телохранителя и его оружие. В голову откуда-то издалека, словно сквозь вату, пробивались чьи-то крики. Павел отмахнулся, мол, «Не мешайте!» и уставился в зрачок медленно поднимающегося дула пистолета. «Он должен исполнить свой долг. Кто-то, кажется, Лиза, продолжал кричать, и Павла вдруг словно обожгло. «Я люблю тебя, Паша! Я не буду без тебя жить!» В мозгу будто взорвался горячий шар. Павел очнулся. Он увидел, как Шарьяж изнемогая, пытается остановить движение своей руки. Его лицо посерело. Бинты и рубашка на плече намокли от крови. Павел посмотрел Шарьяжу прямо в глаза. Моргнул два раза, чтобы не осталось сомнений, что он в своем уме. И поднял руку, указывая на место на боку, ниже ребра. «Сюда!» – проговорил он, одними губами. Сделал маленький, почти незаметный шажок в сторону и замер, гадая, понял или нет Шарьяш его замысел. Нора не могла ничего заметить. Высокий Павел мешал ей контролировать ситуацию. «Стреляй!» — крикнула Нора, и Шарьяш нажал на спусковой крючок. Павел почувствовал, как его бок под ребром обожгла страшная боль, но не испугался, а обрадовался, услышав, что за спиной упала Нора. Значит, Шарьяш его понял и сделал все как надо. Нора лежала на полу, зажимая ладонью пульсирующую кровью рану на животе. Павел не успел ничего сказать или сделать, как ему на грудь, плача в голос, бросилась Лиза. Павел неловко обнял ее. Неловко, потому что стеснялся, и бок нестерпимо жгло. Подошел Шарьяш, засунул пистолет за пояс брюк, погладил по голове рыдающую Лизу и толкнул кулаком Павла в плечо, отчего рана в боку отозвалась новым приступом боли, и Павел поморщился. «Ничего, до свадьбы заживет», — пошутил Шарьяш. «Пуля на вылет прошла, не должно было сильно зацепить». Втроем Лиза, Павел и Шарьяш, они стояли над норой, которая не могла подняться и только с ненавистью переводила взгляд с одного лица на другое. «Куда ее? В тюрьму? Или к Виктору?» — спросил Павел, бережно прижимая к себе Лизу. «Я бы ее убил», — Шарьяш посмотрел на свои руки и снова на нору но сейчас понял, что многие, как и я, хотели бы увидеть, что убийца их близких наказан. Пусть почувствуют то же, что и я. Радость, что справедливость есть. Обломитесь, зло прошипела Нора. Жалко, что источник перебили. Или он сам опустел. Ничего не могу вам сделать. Ну что ж, как говорил твой дед, маленькая дрянь. Нора растянула посиневшие губы в страшном оскале, и проговорила непонятные Павлу слова. «Нельзя бесконечно брать. Судьба может выставить счет». Ее зрачки, словно прощаясь, оглядели склонившиеся над ней лица, серый потолок, старые стены. Потом внезапно закатились, а из носа и ушей хлынула кровь. Тело норы выгнулось дугой и бессильно упало на пол. Шарьяш потрогал пульс у нее на шее и брезгливо вытер о брюке руку, запачканную ее кровью. Мертва.